Глава 18. Он чувствовал себя слишком усталым, чтобы собирать хворост. А царя не пошлёшь, это не бог. По тому лишь указал на ровное место в двух шагах, сказал слово огня. Вспыхнуло, затрещало, в лица пахнуло жаром, а к небу взметнулся столб оранжевого пламени. Колоксай отшатнулся, остановившимися глазами впился в мудреца. Тот сидел понурой Постариковски протянул руки к огню, сгорбился, весь несчастный, как ворона под долгим дождём. Что за счастливый огонь, воскликнул Калаксай. И ещё неизвестно, проворчал Олег. Счастливый или несчастный. Почему? Зажигать умею, а вот гасить, сказал Олег, морщись. Ладно, другой кто-то сумеет. Ложись, утро вечера мудренее. А вось передумаешь и вернёшься. Тревога же вельнулась залегла на дно. Но он чувствовал её там и знал причину. Ломать всегда проще, чем строить, и чтобы спалить лес хватит одной искры. Ни ума, ни умения не надо, а вот загасить, он пробормотал слово. Колоксай отпрянул, когда на колене шлёпнулся крупный, уже зажаренный гусь. Ещё горячий. Из раздутого брюха выглядывали коричневые яблоки. Колоксай дёрнул ладони. Гусь тяжело скатился на траву. Святое небо, прости, сказал Олег, задумался. Не подумал, что сперва бы стол или хотя бы скатерть. Старею, видать. Колоксас недоверем смотрел то на него возмутимого волхва, то на истекающего в высоком гуся. Коричневая корочка лопнула, из щелей поднимались тонкие белые струйки пара. Сколько же тебе? Я старые книги читал, ответил Олег уклончиво. А во многих книгах много печали. Ты ешь, ешь. Я сперва стеснялся, что у кого-то изо рта кусок выхватил, а потом что потом? Его пальцы уже осторожно подняли гуся, не по волшебному тяжелого, но сдри за три петали как занавеска на ветру. Да если бы кусок черного хлеба, объяснил Олег, глаза его смотрели поверх головы Витизе, губы двигались медленно, Волх вдумывало другом или сухарь. А у кого откормленный орехами гусь, у того это не последний гусь. Калакса оторвал лапку, жадно вдохнул аромат сочного мяса. Он уже готовился ложиться спать на тощак, как и положено, говорят странствующим волхвам. Теперь видно, как они странствуют. По пальцам побежал горячий сок. Глаза стали отсутствующими, на лбу собрались морщинки. словно попробовал припомнить, не исчезала ли с его княжеского стола вот так же во время пира что-нибудь особенное. Ночью Олега посещали смутные видения. Призрачные фигуры тянули к нему тонкие руки, жалобные женские голоса звенели и после того. Постепенно истаиваясь, как он обнаружил себя у догоревшего костра. Над лесом медленно поднимался холодный и зябкий рассвет. Рядом скорчилась гигантская фигура, но едва Олег шелохнулся, Человек мгновенно разогнался, сел. На Олега смотрели ярко-синие глаза, которые он каждый день встречал в родной деревне, а последний раз видел, когда он расстался с бедным дудерем. Волхв был грустен. Зелёные колдовские глаза не отрывались от оранжевых язычков огня. Крупные багровые угли светились изнутри. Там что-то бегало, исчезало, появлялось, выстреливало короткими острыми, как у молодой змеи, язычками. Лицо Колаксая побледнело, черты стали резче, словно провёл ночь без сна, но голос прозвучал так, словно разговор не прерывался. "Я не передумал, волхв. После ночного бдения на лбу появилась первая морщинка, а складки у губ стали твёрже. Ты уверен? Человек, который умеет так зажигать огонь, он сможет чему-то научить". "Я же говорю", ответил Олег тоскливо, "что иногда важнее загасить" или воздержаться от огня. Но это, как я вижу, слишком сложно для тебя. Зато для меня ещё сложнее. Я-то уже хочу много и сразу. Ладно, седлай своего коня. Хотя не понимаю, зачем этот с четырьмя ногами. Мы пешком. Колоксас с великим сожалением оглянулся на своего белоснежного красавца. Тот неловко переступая спутанными ногами, передвигался вдоль зелёного кустарника. срывал листья, хрустел, косил в их сторону удивлённым коричневым глазам. А может, предложил Колокса без всякой надежды: "И тебе, коня? Какая разница, где мыслить? К тому же на коне мыслить труднее, а значит, мелкие проскочат, а крупную мысль заметишь. Да и когда сильно трясёт, в голове всё бултыхается, мысли перемешиваются". Олег покосился на знатока по мыслителям, но смолчал. Огонь все так же лезал багровые угли. Калоцай у почутилось, что не будь здесь этого дерева, все равно горело бы точно так же. Но волк в чем-то опечален. Явно мысли попадаются не те. Огорчение мудреца понятно. Ему тоже иногда попадали в селки не чернобуры или сицы, а ежи, а то и вовсе жабы. Олег поднялся. Путь. В путь! Откликнулся Калоцай. И ничего, что натощак. Олег оглянулся через плечо с недоумением. Натащак? Ах, да. Он хлопнул себя по лбу, сказал что-то выразительное, похожее на брань разъярённого тюринца с примесью слов куявца. Но на смятую траву посыпались жареные гуси, рухнул поросёнок на вертеле, падали градом мелкие запечённые в тесте птички. Мудрец снова забыл в благородной задумчивости про скатерть. Воздух наполнился сбивающими с ног могучими запахами жареного мяса, птицы, острых трав и таких горьких кореньев, что даже сытого заставляют жадно хватать все новые блюда. После короткой трапезы, когда у костра осталось ещё с десяток жареных гусей, подобревший Олег разрешил белоснежного красавца вести в поводу. А сразу за лесом, в маленькой деревушке купили ещё лошадку. Колоксай приободрился, Оба верховые, к тому же лошадка оказалась резвой, неслась вскачь, и хотя белоснежный жеребец успевал без труда, Калаксай косился на мудреца с растущим уважением. Умеет выбирать коней. А сколько его воеводам в собачьи были негодных килых, а то и вовсе надутых, дабы выглядели толстыми и сытыми. Олег держался в седле ровно, покачивался в такт скачке. Он уже забыл, как понял Калаксай, Оскудные померки волхвов утренней трапезы, для которой в рассеянности снес спиршественного стола какого-то заморского владыки все подряд и перебросил в дикую чащу. Тем более не помнил о пещере с сокровищами, что отыскал в руинах древнего города, и с небрежной щедростью, что заставило бы другого владыку удовица от зависти, подарил даже не глядя незнакомым людям. Непривычное чувство облегчения вошло во внутрь, растеклось. Он ощутил себя странно умиротворённым. Губы раздвинула глупо счастливая улыбка. Перехватив взгляд Волхва, объяснил: "Первы не я веду, а меня. Непривычно. Скоро наскучит", предостерёг Олег. Калакса удивился. "Я войска водил и на журавлевцев, и на урюпинцев, в болотах вязли, в горах замерзали, и ничего. Им не наскучило. Ты из другого теста", буркнул Олег. "Или из глины?" А то и вовсе не из глины, а из дерева или из металла. На дорогах все чаще обгоняли груженые подводы. Немногословные поселенцы везли мешки с зерном, корзины с яблоками, рыбу в бочках и лоханях, везли битую птицу. Когда ехали мимо леса, там слышались частые удары топоров. Верхушки деревьев то одна, то другая вздрагивали, медленно валились на бок, доносился треск сучьев. Калакса оглянулся. внул на пару могучих коней, что вытаскивали из леса огромный ствол вековой сосны. Кто-то строится. Вряд ли селянин, согласился Олег. Ему хатки ставят попроще. Колоксай поморщился. Если я каждому холопу буду ставить терем, то моё царство быстро пойдёт прахом. Прахом ли? Прахом, отрубил Колоксай. Впереди открылся на возвышении град Такой радостный, что даже у Хмурова Олега посветлело на душе. Новенький, словно игрушечный, он блистал стенами теремов из освежеошкуренных брёвен, крыши, словно из чистого золота, покрытые ровными, любовна подогнанными плашками из гонты. Даже отсюда видны затейливые коньки на крышах, из украшенные ставни, наличники. Даже сараи и конюшни поставлены так, словно человек не раз ещё возвращался к ним, что-то подделывал, украшал, поправлял. превращая простой хлеб в место для посиделок. Калаксай смотрел равнодушно. У тебя есть какая-то цель? Или же скитаемся просто так? Цель есть, ответил Олег. Но к ней на коне не подъедешь, а на козе? Смотреть, что назвать козой. За городской стеной паслись огромные стада, таких тучных коров Олег ещё не встречал. Вымя каждой почти волочилось по земле. А дальше берег был белым от гусиного стада, шумного, но по-барски ленивого, разнеженного. Немногие ещё плавали, другие же степенно выбирались на берег, гаготали и топали в сторону городских врат. Колоксай мознул спокойным взором. Конь под ним пытался повернуть на дорожку, что вела в град, но властная рука хозяина направила мимо. Когда они ехали почти под городской стеной, сверху закричали. Голоса были радостными, Калаксай помахал в ответ, но глаза смотрели прямо перед собой. Они миновали врата, когда там заскрипело, вскоре послышался стук копыт. Калаксай ехал погруженный в свои думы, оглянулся Олег. Их догоняла на красивой гнедой лошади молодая девушка. Ее золотые волосы растрепались по ветру, только на лбу их прижимала голубая лента. Ветер теребил конскую гриву, садница пригнулась, лошадь неслась легко. Копыта брезговали землёй. Тонкие мускулистые ноги красиво месили воздух. Олег остановил коня, остановился и к Аксай. Садница начала придерживать свою разгорячившуюся лошадь, та фыркала, трясла гривой и пыталась встать на дыбы, всячески объясняя, что готова мчаться хоть на край света. Девушка была в самом деле лёгкая, как мотылёк, стройная и гибкая. Глаза смеялись, а щёки от быстрой скачки разрумянились, как наливные яблочки. Когда улыбнулась, зубки блеснули такие белые, ровные и чистые, что Олег едва не сунул ей палец, чтобы куснула, как весёлый щенок. "Мож мой повелитель!" воскликнула она в великом удивлении. "Ты ведь ехал к нам или не к нам? Почему миновал свои владения?" Калаксай кивнул с виноватой усмешкой. Милый мой зимородок, прости, но меня зовет в даль что-то очень могучее. Я не могу противиться этому зову. Он покосился на Олега, но тот молчал, посматривал на обоих. Девушка от удивления широко распахнула глаза. Удивительный синий, чистые как у ребенка. Зов? Боевой трубы? Нет. Но ты собрался на войну? Нет. Покачал головой Калаксай. Нет. Она старательно хмурила чистый лобик, даже губу закусила, от чего ее милая личико стало до смешного задумчивым. Конечно, не на войну, решила она. На войну готовиться задолго, но куда так спешно? Заезжая, дахни, повеселись, и твоему спутнику будет не скучно. Калакса и даже бровью не повел в сторону Града, где, как понял Олег, хозяйкой эта удивительно милая и хорошенькая девушка одна из жён Калакса. В глазах Витезя росло злое нетерпение. Конь под ним переступил, сделал шаг, отодвигаясь от хорошенькой гривы кобылки, что наравило пихнуть боком. Прости, ответил Калаксай. Я не могу. Мне надо спешить. Но куда? спросила она, не понимающая. Если не на войну? Не на войну, сказал он. Не беспокойся. Олег видел, как в синих глазах что-то изменилось. Кукольное личико посуровело. А по детски пухлые губы отвердили. Она спросила не громко: "Если не на войну, тогда к другой женщине?" Калакса отмахнулся. "Да нет же!" "Да!" возразила она убежденно. Румяные щеки на глазах теряли цвет, бледнели, в глазах блеснули слезы, а голос внезапно задрожал. "Мой повелитель, я не виновата, что не могу зачать твоего ребенка, но ведь и никто из твоих жены-наложниц не может." Но мы принесём жертвы богам, воздвигнем новые капища, и боги жалятся. У меня будет твой сын. Колоксай протянул руку. Его пальцы небрежно коснулись её щеки. Девушка сделала движение, прижав его пальцы щекой к плечу. Но Колоксай уже отодвинулся. Спина остала прямой, а в голосе зазвучало прежнее нетерпение. Всё, зимородок. Перестань реветь. У мужчин свои дороги. Олег пустил коня за ним следом, прислушался, но сзади было тихо. Садница не осмелилась следовать за ними. Он уже полагал, что всё кончилось, когда сзади раздался её звонкий отчаянный крик. Если ты едешь на войну, то пусть моя любовь будет тебе щитом. Если же едешь к другой женщине, то пусть на неё обрушится моё проклятие. Коллекционер нервно дёрнулся. Олег утешил: "Успокойся. Это всего лишь слова. Она из рода колдунов, пробормотал Калаксай. Её проклятия сбываются. Так не бывает. Почти всегда сбываются, уточнил Калаксай. Но лицо его оставалось тревожным, словно он обязательно должен был попасть в число тех, на ком проклятие сбудется. Им спины уже едва слышно донёсся слабый крик, но в нём было столько ярости и отчаяния, Что Олег ощутил, как осыпало морозом, а волосы на затылке зашевелились. Я проклинаю ту женщину, ради которой ты оставишь меня, да настигнет её смерть от руки собственного сына. Конь под Калаксаем неожиданно пошёл галопом. Олег догнал с трудом. Его конь был в мыле, на узде повисли клочья пены. Когда Калаксай придержал своего, сказал с виноватым смешком: Как в таком крохотном тельце помещается такая ярость? Ворона маленькая, а рот здоровый, отозвался Олег. Он старался, чтобы голос прозвучал безучастно, но удалось плохо. И Калакса и посмотрел подозрительно, пожал плечами. Олег вздрогнул, когда молодой богатырь внезапно заорал воинскую походную. Конь пошел бодрее, даже потряхивал гривы и зиркал огненными глазами по сторонам, выискивая толпы врагов. Поколебавшись, Калаксай сказал: "Вообще-то, дворцовые волхвы сказали, что я погибну, если пойду с тобой". Олег изумился. "Так чего ты ещё здесь? Немедленно возвращайся". Калаксай с неловкостью пожал плечами. "Недостойно мужчины уходить от опасности". "А если это не простая опасность?" всё равно ответил он упрямо. И кроме того, он осёкся, бросил на Олега подозрительный взгляд. Но тот в самом деле ничего не заметил, углубившись в тяжкие думы о возвышении рода людского. Колоксай посопел, поёрзал, но ни в его характере было оставлять хоть малую недоговорённость. И ещё. Если вернусь в свой защищённый город, то не получится ли, что выбрал долгую и спокойную жизнь в безвестности? Олег пробурчал себе под нос. Не знаю. В защищённом дворце так же легко околеть от яда, как в бою от меча. Колаксай зябко передёрнул плечами. Бр. Нет уж, только не от яда. Лучше уж погибнуть на скаку, в полёте в гуще схватки, когда кровь кипит. Я видел, как в битвах воины, уже раненные смертельно, сражались так же весело и лихо, не веря в гибель, не принимая и падали замертво, всё ещё не веря, всё ещё со счастливыми улыбками от упоения схваткой. Нет, нет. Только не от яда.